неуловимы, как дым. Со дня отплытия прежнего губернатора миновало более двух лет, а новый так и не высадился на берегу Сиднейской бухты. Прибывавшие сюда привозили разные слухи: назначен тот, назначен этот, никто еще не назначен, губернатор уже в пути. Каждый корабль привозил свою историю, которую передавали из уст в уста на одном дыхании и с той же убежденностью, что и предыдущую. А тем временем несчастный майор Гросс все хуже и хуже справлялся со своими обязанностями. Раны, что он получил на службе его величества, сражаясь в Америке, подорвали его организм, и сколько бы он ни отдыхал, восстановить силы не удавалось. Во время редких коротких визитов в Сидней мне случалось мельком увидеть его, и я неизменно отмечала, что у него нездоровый цвет лица, и точно свидетельствует скорее о недомогании, нежели о богатых застольях. Так что никто особенно не удивился, когда он объявил, что должен вернуться в Англию поправить здоровье. Бразды правления он верил своему заместителю. Власть не испортила славного полковника Паттерсона. Он оставался все таким же приятным человеком. Полковник был счастлив просто погреть кресло губернатора, как он выражался, и соглашался на все предложения, с которыми обращался к нему инспектор по делам общественных работ. Мистер Маккартур, конечно, его обхаживал, грубыль стил ему. И он пожаловал моему мужу сто акров земельных угодий за поселение в местечке под названием Тунгаби. Затем еще столько же, на том основании, что поголовье нашего стада приумножилось. Однако не только мой муж пользовался щедростью полковника. Земельные участки раздавались направо и налево, и везде, где были водоемы, фермы росли как грибы. С увеличением площади пожалованных земель участились и нападения со стороны аборигенов, Пимулвуя и других, причем их набеги носили все более разрушительный характер. Мистер Маккартур отказывался называть происходящее войной, но какое бы определение он этому не давал, сомнений не было в том, за кем остается победа. Солдаты, присланные в Новый Южный Уэльс надзирать за каторжниками, Были вынуждены охранять поля, засеянные зерновыми. Однако у каждого поля охрану не поставишь, и драгоценный урожай время от времени поджигали. Владельцы отдаленных хозяйств жили в постоянном страхе, опасаясь, что из леса вот-вот прилетит стрела. Они поговаривали о том, чтобы покинуть свои фермы. Время от времени ситуация усугублялась настолько, что начинали ползти слухи, и их давили сразу же, как они появлялись. Но народ все равно перешептывался. будто бы англичанам в конце концов придется уйти из колонии. Иногда аборигенов подстреливали это верно. Но о решительной победе не могло быть и речи, ведь борьба всегда велась на условиях местных племен. внезапное нападение, быстрое отступление. Казалось, их ничем не заставить принять открытый бой, в ходе которого ружья сделали бы свое дело. Они были слишком хитры, чтобы подставляться под пули. Я чувствовала, что поимка аборигенов, которые были неуловимы как дым, для мистера Макартура становится делом чести. Каждое поражение он воспринимал как личное оскорбление. Пемулвуй выставлял капитана Макартура дураком.